ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЧЕРНАЯ РОЗА До вечернего наплыва игроков, пока к озеру не набежали зеваки судочками, я занимался скучной, но необходимой рутиной. Топил себя в озере, прокачивая до максимума сопротивления к удушью. Я делал это не столько из желания получить большое количество очков выносливости за мучение и титул, а с прицелом на будущее путешествие к Адамантовой пещере у 91-го города. Рано или поздно я приступлю к добыче руды легендарного металла из заполненного водой грота. Тогда-то способность не тонуть и пригодится. Меня трусило от возбуждения при мысли, что через несколько месяцев, когда подтяну свою выживаемость и скорость, я смогу отправиться в путешествие к пещере и там прокачать удачу на тысячу очков, занимаясь добычей адамантовой руды. А потом смогу заняться крафтом эпического, а если повезет, то и легендарного снаряжения. Просто думать об этом, предвкушать, доставляло огромное удовольствие. В этот раз у меня было много времени, чтобы прокачать ремесленные навыки до высоких значений. А чтобы колесо моего прогресса во всех умениях закрутилось быстрее, позарез был нужен высокий интеллект. Поэтому, когда у озера стали появляться рыбаки, я перешел к прокачке интеллекта с помощью опустошения запасов маны по откату. Первые очки интеллекта, как и ожидалось, давались легко, но постепенно, из-за большого количества повторений и утомительного ожидания восстановления маны, это стало нервирующим занятием. Пришло время совместить два метода прокачки интеллекта в один. Я пошел собирать в лесу траву для алхимии, когда набегали очки маны, опять запускал опустошение, отлеживался с минутку без сил и снова собирал траву. Все четко по плану. «Первую траву я просто съедал, чтобы развить травничество». Получив первый уровень, стал легче определять пригодную для алхимии траву и отделять ее от бесполезных сорняков. Мои прошлые опыты в алхимии позволили мне сделать вывод, что кушать надо все. И корни, и стебли с листьями, а не только мягкие цветы, как это делала Сая. Цветочки было значительно легче пережевывать, чем твердые и облепленные комочками грунта корешки. Но если уже заниматься прокачкой травничества основательно, то нужно было есть все без разбору. Поедание ядовитых растений временно снижало мои характеристики и очки здоровья, и это довольно скоро дало первый уровень сопротивления к яду. Да уж, мне стало казаться, что качаться в сфере даже проще, чем в Эгдрасиле, где нужно долго и нудно убивать сотни мобов или выполнять десятки квестов «Убей, принеси», чтобы набить определенное количество очков опыта для продвижения на следующий уровень. И каждый следующий уровень требовал большего количества очков». Сколько я взял уровней за два дня не особо интенсивной прокачки? 25 или уже около 30. Так почему же большинство игроков не видят этой простоты в прокачке? Это был интересный вопрос. Я решил поискать на него ответ, наблюдая за своими сокланами. Кстати, все собранные мной растения будут лежать в инвентаре мертвым грузом, если я не смогу убедить Сержа поскорей захватить каменоломню и железный рудник для отстройки плавильни, кузницы и аптеки. Не хотелось долго и нудно отстраивать все в одиночку. В конце концов, мне в этот раз удалось встретиться в сфере со старыми товарищами по Игдрасилю. Мы сможем быть друг другу полезны и вместе добиться успеха, и, возможно, даже весело провести время. Я думал об этом, а сам понимал, что конкуренция между игроками за место в топ-500 и сугубо индивидуальное получение опыта совсем не способствовало объединению игроков. Групповая игра здесь совсем не клеилась, сера была явно создана для соло-исследования и соло-прокачки, а все эти клановые декорации, действия в пати при захвате ресурсных инстанцев и сражения империй, лишь криво пришитый белыми нитками фан-сервис, заимствованный из других ммо игр Если на первом этапе для захвата шахты еще имело смысл объединяться, то дальше каждый становился сам за себя. Кому из сокланов захочется горбатиться в каменоломне, когда другие занимаются развитием боевых навыков и магии? Единственным стимулом зависать на руднике было желание заработка, пока существовала высокая востребованность в ресурсах. Способ прокачки в сфере требовал полного личного участия в каждом событии, а в таком случае отбирающие опыт спутники будут только мешать. Я очередной раз опустошил манну и обессиленно повалился на траву, размышляя, как сделать мой путь к вершине могущества максимально коротким. Мне позарез было нужно боевое заклинание, бьющее по площади» которым в прошлый раз являлось воспламенение. Я решил потратить время и вложить в его создание все силы, все фибры души, а как говорится, где есть желание, там будет и результат. Весь следующий час я просто собирал и ел траву, дожидаясь восполнения более-менее приличного запаса маны. Я не был уверен, влияет ли ее наличие на процесс открытия заклинаний, но на всякий случай восполнил, чтобы не тратить время впустую, если ее наличие необходимо. Я уже вчера пытался выродить какое-то огненное боевое заклинание, но просто утомился кричать «Горите, ебаные палки, без толку. Одних криков было недостаточно. А когда искренне выругался от того, что опять был вынужден заниматься самоистязанием, упоминание огня никак не вязалось со смыслом сказанного. Создавать заклинание – сложное занятие. Нужна искренность и эмоциональный надрыв, поэтому я и вынул из инвентаря охотничий кинжал». Мне надо было сделать что-то ужасное, чтобы прийти в творящее состояние, и я с размаху воткнул кинжал себе в пах. Эта дикая мысль пришла ко мне в голову после разглядывания острого конца лезвия холодного оружия. Боже, как же это было больно и страшно! Но моя зачерствевшая от пережитых ужасов душа требовала большего. Я схватился двумя трясущимися руками за рукоять, надавил и вспорол себе живот от паха до солнечного сплетения. Во все стороны брызнуло кровище, из глаз полились слезы в два ручья. Я скорчился и согнулся от резкой боли, но не смог выдавить из себя ни единого слова. Вытащив кинжал из живота, я несколько раз воткнул его в себя в ногу над коленом. Это была поистине ужасная боль. Мои руки и ноги покрылись липкой горячей кровью, открылись множественные кровотечения. Так я и умер в страшной агонии, не выдавив из себя ни слова». В горле словно встал душащий ком, я мог лишь бессвязно хрипеть. Кинжал упал в траву на месте растворившегося в воздухе тела. Система вдогонку кинула мне очко выносливости и уже третий уровень сопротивления к кровотечению. Второй уровень с запасом я наползал вчера на животе с перегрузкой. Всю кожу в лохмотье на передней стороне тела изрезал. Страшный я человек. Эта мысль посетила меня, когда я появился на круге воскрешения». Даже в игре нужно оставаться собой, не терять себя. А такие безумные проявления жестокости стирали в моем сознании грань между добром и злом, разрушали мою личность. Я неожиданно испытал сильное чувство презрения к себе и не смог найти ни одного оправдания своему последнему поступку. Что это? Подсказка свыше. Я решил, что больше не буду так добывать заклинания. Если в пылу боя появится новое, так тому и быть, но для получения заклинаний есть нормальный пусть и не самый быстрый способ. Плавильня, кузница, аптека, гильдия магов, первый, второй, третий, четвертый, пятый этаж магической башни. Все еще испытывая неприятный осадок на душе, я заглянул в клан Лист. Там был полный аншлаг. 35 человек онлайн из 41. Серж, Инга и весь офицерский состав был в игре. Если я хочу получить доступ к ремеслам и алхимии, самое время подкинуть лидеру клана идею о захвате ресурсов. Я не стал поднимать этот вопрос в кланчате, а сразу отправился в гостиницу в нашу комнату для собраний. Как я и думал, Серж и его офицерский состав оказался там. Любят же некоторые люди потрепаться. Меня удивило, что Инга без стеснения сидела на коленях у Сержа, а при моем появлении смерила холодным, недружелюбным взглядом и, нагло перебив своего парня, начала шептать что-то ему на ухо. Да уж, зря я ей рассказал о том, что увидел в записях, она бы продолжала относиться ко мне, как раньше, и не смотрела бы сейчас, как на личного врага, пусть это была всего лишь маска вежливости. Сейчас же в мою сторону вместо милой застенчивой улыбки были направлены только недовольные и презрительные взгляды. Какая несправедливость! А я ведь ее спас из рук насильников. Пока я обменивался рукопожатиями с присутствующими, сер слушал, что шептала ему Инга, и все сильнее хмурился. «Ребят, я тут хотел предложить сходить в одно интересное место», начал было я. «Стой, Алекс!» грубо перебил меня гильдмастер, спустил с колен девушку и выпрямился в полный рост. На лице Сержа играли сложные и противоречивые эмоции. Я забеспокоился. Что там ему наговорила эта интриганка? Кулаки парня были плотно сжаты, что говорило о том, что он был настроен агрессивно и едва сдерживался. «Это правда, что ты сегодня заходил в игру днем и не помог Инге, когда какие-то два парня потащили ее в лес?» «Как это не помог?» — удивился я. — А кто же тогда ее освободил? — Она сама освободилась, а ты просто кричал ее имя, стоя на безопасном расстоянии. Я офигел от той картины, что обрисовала Сержу его девушка. Хотел было высказаться в свое оправдание, но мне не дали. — Такие сокланы нам не нужны! — стиснув зубы, проговорил Серж и заводил перед собой рукой в воздухе. — Погодите, выслушайте меня! — только и успел сказать я до того, как меня выперли из клана. Меня тут же выкинуло за пределы клановой комнаты в коридор второго этажа гостиницы. «Вот тебе и милая девушка!» оклеветала и сидела с довольным выражением, когда меня вышвыривали из моего же клана, как нагадившего котенка. Возмутительно. А Серж, Я считал его умным, рассудительным человеком. Другой бы и не мог рулить в Игдрасиле целым кланом из сотни человек, но сейчас он поступил как ревнивый псих. Не выслушал обе стороны. Сделал поспешные выводы, удовлетворившись одними словами Инге. Я был в шоке. Так и стоял у двери бывшей клановой комнаты, не понимая, как себя вести дальше. Мне казалось, что сейчас Серж остынет, пройдет состояние аффекта, и мы решим это недоразумение. Ведь это явная глупость выгонять кого-то, даже не выслушав. Правда, мне придется рассказать, что я случайно убил Ингу, но это лишь пошло на пользу дела, ведь за насильниками я не поспевал. Выждав полминуты, я постучал в дверь». Мой стук проигнорировали. Я постучал еще и еще. Дверь открыл Серж и все так же, злобно испеляя меня взглядом, предупредил, что мне в клане не рады, и теперь я не просто бывший соклан, а займу первое место в кослисте. Короче, Сержа понесло. «Вали отсюда и больше на глаза мне не попадайся!» Пригрозил он и захлопнул дверь перед носом. У меня просто не было слов. Я продышался и возмущенно потряс головой. В этот момент дверь напротив открылась, и в коридор выглянула симпатичная девушка в эльфийском скине. Может, это сам скин делал ее симпатичной, но она мне сразу чем-то понравилась. Я обратил внимание на ее имя. Рика-33. Ух ты! А вот эта девушка, которой я вчера помог. Небось, прикупила скин для маскировки от бандитов, но присмотревшись, я смог ее узнать. Интересно, а она меня запомнила или нет? Вы пришли вступить в гильдию «Черная роза»? Оценив меня взглядом, спросила девушка. «Я? Вступить в гильдию?» Удивленно переспросил я. «Да, но вы же не просто так тут стоите!» Усмехнулась Эльфийка. Я почувствовала, что за дверью кто-то стоит и решила выйти проверить, а тут вы мнетесь с ноги на ногу. «Ну же, не робейте! Набор в гильдию официально открыт с сегодняшнего дня. Пока мы принимаем всех желающих, без ограничений. Потом за вступление будет взнос. Ну как, вы уже определились? Хотите стать слугой Черной Розы?» «Слугой?» – удивился я. «Мне даже показалось, что это мне просто послышалось. А какие требования руководства к членам вашей гильдии?» «Так вы, получается, еще не читали нашу пригласительную страницу на портале?» Слегка сконфуженно пробормотала девушка. «Ладно, я вкратце расскажу. Во-первых, лидер клана, маршал и весь старший офицерский состав абсолютно тот же, что и в бывшем клане «Черная роза» из Игдрасиля». «Вы же слышали об этой игре? Она предшественник сферы и создана той же компанией-разработчиком. Ну так вот, мы были очень известны и популярны в Игдрасиле». «Да?» – удивился я. Что-то я никогда об этом клане не слышал, но вслух об этом решил ничего не говорить. «Да, наш гильдмастер – редкая красавица, да и маршал тоже была очень популярна у парней. У нас все девушки-красавицы. Вам будет приятно нам служить». Вы можете каждый день восхищаться нашей красотой и делать приятные подарки. Здесь мы будем добиваться такой же известности и популярности, как и в прошлой игре. Будем устраивать для вас небольшие шоу, танцевать и петь. Понятно, о какой известности идет речь». С легкой улыбкой на лице подумал я. Клан криворуких модниц, что будут расхаживать по центральной площади города взад-вперед, трепаться о парнях и моде и менять свой стиль чуть ли не каждый день. А жить они будут, как какие-нибудь айдолы на подношение своих фанатов. Если гильдмастеры будут будет добывать какие-то средства в игре, все они пойдут на бесполезных декоративных питов, яркие наряды и привлечение новых фанатов. Классический девичий айдол-клан – в котором девушки собираются, чтобы флиртовать с поклонниками и тянуть из них честно заработанные деньги в виде подарков и подношений. Да, я встречал такое в Эгдрасиле, но я лично не сторонник безответной любви и не настолько уродлив и безнадежен, чтобы трястись из-за фальшивого внимания и в грош не ставящих меня женщин. Спасибо за объяснение, но я не вижу для себя никаких выгод. «Почему же? Они есть!» – не согласилась Рика. «Вам же будет приятно общаться с красивыми девушками каждый день», Вы сможете выбрать своего кумира и помогать ему в игре, дарить подарки и получать взамен его внимание и совместные изображения и видео. Просто нужно купить шлем с возможностью записи видео из игры, а айдолы будут принимать участие в рейдах на опасных монстров». «Нет», – недоуменно похлопав ресницами, призналась девушка. «Зачем нам это? Женщины – это прекрасные цветы, им чужды драки и битвы. Они живут в этом мире, чтобы дарить свою красоту и приятные эмоции». «А много ли у вас сейчас фанатов, то есть ценителей прекрасного?» «На самом деле с этим проблемы», — слегка погрустнев призналась девушка. «Сейчас в клане только три человека. Наш гильдмастер, маршал и другие девочки оказались совсем в разных местах. Я не понимаю, разве нельзя было сделать нормальный вход в игру, чтобы самому выбирать, в каком городе играть? В этом городе у нас получилось собраться большим количеством, поэтому здесь и было решено создать гильдию. Скоро мы все должны воссоединиться». Служба поддержки рассмотрела наше обращение и обещала помочь в сборе нашей команды. Возможно, придется за это заплатить. Думаю, они специально создали всю эту неразбериху, чтобы заработать на этом. Меня, кстати, зовут Белая Рика. А вас как зовут? Так же, как и Ник в игре. То есть вы Александр? Логично. Александр, не сомневайтесь. Присоединяйтесь сейчас. Вы в любой момент сможете покинуть гильдию, если никто из девушек не поразит ваше сердце». Но этого не произойдет, я вас уверяю. Наша гильдмастер просто богиня. Я и сама ее фанат. Хочу быть такой же, как она. Хочу хотя бы частичку ее шарма и стиля. Жду не дождусь, когда она появится в городе». Рика так ярко прорекламировала своего босса, что мне самому захотелось на него взглянуть. Я даже решил помочь девушкам собраться вместе. Меня посетила забавная мысль. «А что, если прибиться к этому клану? Сайдалов, конечно, в игре пользы будет ноль, но и обираловок и обезаловок никаких». Этот клан никто не будет воспринимать всерьез. Если гильдмастер – умная женщина, и я смогу ее убедить, что зарабатывать серьезные деньги тут можно не просто выпрашивая подарки у фанатов, а направив их энергию на добычу ресурсов, то смогу получить желаемое еще быстрее, чем в своем старом клане. Я стал придумывать, чем бы я мог соблазнить лидера клана, чтобы она поскорее мне помогла. Я смог бы отбить для клана ресурсные подземелья и отсыпать часть прибыли от продажи скрафченного оружия и снаряжения. Гильдию магии и магическую башню можно выдать за привлекательный для отстройки объект, потому что там масса магического снаряжения и сама магия может выглядеть круто. От того, что я на время завис в своих мыслях, возникла неловкая пауза. В конце концов, если гильдмастер окажется ТП, ей можно будет внушить что угодно. Главное подать это в красивой обвертке. Чисто из желания показаться Рике легкой добычей, я сделал вид, что сомневаюсь из-за тупейшего повода». «Даже не знаю. А если мне понравится сразу несколько девушек, они не поссорятся, если я буду дарить подарки им всем сразу. Могут и поссориться. Будет лучше, чтобы вы сконцентрировали все свое внимание на ком-то одном. Ведь айдолы тоже люди, и им может быть больно, что вчера вы смотрели только на нее, а завтра дарите свое внимание и подарки кому-то другому. Мне бы от этого стало очень неприятно на душе. Вот я и беспокоюсь об этом». «Я очень влюбчивый. Не знаю, как выглядит ваш гильдмастер, но вы мне сразу очень понравились». «Правда?» – восторженно воскликнула Рика, расцветая прямо на глазах. «Мне очень приятно. Только не отказывайтесь от своих слов, когда появятся другие девушки. А то я обижусь. Так вы согласны вступить в нашу гильдию?» «А если мне понравится кто-то еще?» «Я не хочу вас обидеть, но вы же сами говорите, что гильдмастер – настоящая богиня!» Прикалываясь над девушкой, изобразил растерянность я. «Я, конечно, расстроюсь, но насильно мил не будешь. Ну же, соглашайтесь!» — мило подмигнув, шепнула эльфийка. «Ладно, считайте меня первым своим поклонником!» — слукавил я и нажал на знак «Согласен» в приглашении о вступлении в гильдию. Девушка сделала знак «Юху» и предложила. «Заходите в гости, давайте немножко поболтаем, а то я тут сейчас совсем одна!» — предложила Рика. Я воспользовался предложением поговорить и рассказал девушке, как собрать ее Айда-клан в одном городе без всяких денежных вливаний и помощи службы поддержки. «Вы об этом и на своем портале напишите, чтобы ваши фанаты могли поскорее к вам присоединиться», – посоветовал я. «Обязательно напишем, Александр. Если вы позволите, я сделаю это прямо сейчас и свяжусь с девчонками. Спасибо, что подсказали. Я очень ценю вашу помощь», – скорчив мимимишную рожицу сказала девушка и вышла из игры. Я остался в комнате клана один. Руки зачесались похозяйничать, и я заглянул в неприкрытый паролем сундук. «Ух ты! А там уже лежало пять разных стилей для эфийского женского скина. Их любой желающий член клана мог бы отсюда забрать. Я, конечно же, не стал этого делать, но послание Рики о том, что нельзя оставлять незнакомцев в комнате клана не за пароли в сундук, отправил. Видимо, она не привыкла к тому, что фанаты могут что-то спиреть и доверилась мне. Приятно, когда доверяют, но нельзя быть слишком доверчивыми». Я покинул комнату клановых собраний и заглянул в лист. Сейчас в клане было всего четыре игрока. Три с женскими никами, Кира71, Рика33 и Амброзия. Надо подсказать девушкам, чтобы как Амброзия при пересоздании персонажей добавляли в свои айдольские имена знаки подчеркивания, плюсики, пробелы или другие символы. Чтобы не появлялись эти раздражающие приставки из цифр, которые заставляют себя почувствовать клоном. Я не стал откладывать и послал это сообщение вслед за первым. «Странно. Почему мне хотелось помогать и заботиться об этих глупышках? Меня уже поймали в сети? Может, они совсем и не глупы? А на спекуляции на неземном образе наивной, милой, безвозмездно и чисто любящей своих фанатов глупышки с ангельскими глазками построен весь айдельский бизнес?» «Скорее всего, второе. Мужчинам самим хочется обманываться. Как там сказал однажды мой отец, цитируя классика «Допотопного мира»? «Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Одинокие, пожилые, непривлекательные, бедные, по другим причинам никому не нужные люди ищут общения, симпатии и искренней любви и наталкиваются на такое милое чудо в натруженном спортзале телом, круглой попкой и ангельскими глазами, которая сообщает, что искренне любит своих поклонников. Всех сразу и каждого персонально. Тот даже самый последний скептик растает и отдаст последнее, чтобы окунуться в эту сказку». Купить немного счастья. Да уж, ничего личного, просто бизнес. Но даже я почувствовал, как берет эта магия женской улыбки. Один призывный взгляд и мужчина уже не принадлежит себе, готов впахивать на трех работах, чтобы подарить в конце месяца своей любимице не по карману дорогой подарок. Ладно, может я и не случайно столкнулся с этими девицами, переключу внимание фанатов на ресурсы в игре и спасу пару одурманенных от голодной смерти в плену счастливой иллюзии. Я продолжил качать интеллект, ожидая наплыва айдолов и их поклонников. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы достигнуть поставленных целей до момента, как Сая попадет в больницу. Вроде времени и много, но несколько моментов, которые поспособствовали моему быстрому развитию, я тут уже не получу. Не будет прибавки в сотню интеллекта за уничтожение Орды Тушканов и задания на дуэлянта мне не видать». А если разгоню какую-то шахту до демонического уровня, то рискую получить патч на доступ к шахтам только в пате и с ограничением по уровню. Рисковать получением патча не хотелось, да и не будет при встрече с дуэлянтом того же эффекта, что раньше. Я, скорее всего, сильно обгоню его по ловкости и скорости к моменту встречи, и наша схватка не станет тем чудесным танцем. Я вспомнил и о другой проблеме. Хотя поднимать сотни разных навыков до второго третьего уровня было самым быстрым способом прокачки характеристик, делать мне это было категорически нельзя. Если опять произойдет момент с досрочным запуском эпохи империи, мой слишком высокий уровень привлечет ненужное внимание. Нужно больше сконцентрироваться на увеличении характеристик, а не количестве самих навыков. Другими словами, углублять полезные навыки, брать титулы, чтобы уровень рос медленнее, чем характеристики. Это не отменяло необходимости поднимать интеллект, поэтому я продолжил его прокачку, но заставляло по-другому взглянуть на порядок действий и приоритеты. Я выделил для себя владение дробящим оружием, оружейника и рудокопа для поднятия силы, владение луком для прокачки ловкости и удачи, алхимика и заклинателя для прокачки интеллекта, И, пожалуй, сопротивление к ядам, холоду, параличу и кровотечению, нечувствительности к боли и быстрой регенерации для поднятия выносливости, как свои основные умения для будущего развития. Под вопросом оставались стихийные магические сопротивления к огню, воде, воздуху и земле, ведь их прокачка существенно усложнялась отсутствием тренеров. Мою голову заняли насущные проблемы. Из-за огромного количества разных видов собранных растений стал переполняться мой инвентарь. Камни расширения инвентаря без десятого уровня не купить. Я опять уперся в вопрос помощника. Кому бы я смог довериться и в обмен за помощь в прокачке не получить удар в спину? Вопрос доверия для меня вылился в настоящую проблему. Я стал очень подозрительным из-за множества предательств со стороны нехороших людей. Особенно постаралась хуй и Ольга. Эти двое создали для меня больше всего неприятностей. «Я поиграл до вечера и решил спокойно, без спешки, найти помощника и не портить человека, сообщая ему слишком многое. Не буду портить потенциально хорошего человека, соблазняя его ослепительным будущим и миллионными прибылями. Может, среди айдолов найдется достаточно мудрая и неиспорченная особа. Только как качать непривыкшую к боли и мучениям фифу?» Представив перед собой окровавленное лицо девушки с выражением «За что?», я покачал головой и отказался от этой идеи. Нет, надо искать в партнеры парня. Такого, чтобы у него были материальные проблемы или другие поводы стремиться к силе и материальному благополучию, но не слишком амбициозного, чтобы не вырастить себе очередного врага. Меня беспокоили еще две проблемы. На улице у ратуши появились призывы вступить в гильдию «Стальной щит». Заглянув на тренировочную площадку, я увидел толпу жердяев, механично избивающих деревянные манекены кинжалами. Эти 20 роботов явно киберспортсмены-контрактники, которых правительство седьмого региона подписало на свою программу «Стальной легион». Я сразу понял, что это непростые игроки. Они действовали слишком однообразно и со скучающим выражением на лице. Нормальные игроки сейчас исследовали мир, рубили лес, чтобы заработать деньжат на простейшее оружие, а эти тут топчутся с двумя кинжалами, просто набивая себе уровень. Началась гонка за уровнем и доминирование легиона в городах нашего региона». А значит, этот клан через пару-тройку недель начнет захватывать шахты, устанавливая свою монополию на ресурсы. Мне надо было их опередить, а для этого хотя бы провести разведку окружающих ресурсных объектов. Я сразу пошел на север, этот район был у меня лучше всего разведан и забегать не от бандитов. Вторая проблема тоже не заставила себя ждать. Мои недавние сокланы из-за козней Инги сейчас посматривали на меня косо». Я хотел переговорить с Сержем, но эта пиявка везде следовала за ним и, похоже, полностью контролировала оба его мыслящих органа. Отправившись на север, я застал Сержа и его ненаглядную гуляющими у озера. Для парочки, видимо, это было их романтическое место, где они впервые поцеловались или им просто нравилось здесь находиться из-за красоты зеркальной водной глади и отражающихся в воде леса и гор. Я не стал к ним подходить, но, проходя мимо, заметил, что Инга тычет в меня пальцем. Наверное, она решила совсем извести меня из игры, выгнать не только из клана, но и из города. Я так решил потому, что не успел я зайти в лес, как за мной со стороны города пустилась в погоню группа дружков Сержа, которых он, видимо, вызвал по клановой связи. Явно он позвал их из-за подстрекательства Инги, чтобы выпендриться перед своей самкой властью и заодно преподать мне урок. Подтвердить, что его слова о попадании в кос -лист клана – не пустой звук, и теперь игра в этом городе станет для меня настоящей проблемой». Я зашел в лес, спрятался за стволом дерева и заметил, что не только карательная группа движется в моем направлении, но и Сергей с Ингой поплыли в мою сторону. Я понял, что девушке захотелось посмотреть, как меня будут наказывать за якобы трусливое поведение. Что же, я покажу им кое-что и достал лук. Натянув тетиву, очень тщательно прицелился и, выпустив стрелу по высокой траектории, засадил ее в голову Сергея. Мне повезло. Система это подтвердила, накинув еще одно очко удачи. Я целился на самом деле в Ингу, но стрелу снесло немного в сторону и прошла она выше, из-за чего и попала парню в голову. Гильдмастер схватился за лицо и разразился громкими криками. Его дружки прибавили газу. Эх, жалко, в глаз Сержу не попал. Но то, что вообще попал, было приятно. Мои тренировки не прошли даром. Вторую стрелу я выпустил в группу преследователей. Попал одному в грудь, из-за чего вынудил их рассредоточиться. Тот, кого ранил, заметно отстал. Боль в игре никто не отменял. Чем ближе подходили преследователи, тем легче по ним удавалось попасть. Тут я разошелся не на шутку. Хотел нанести преследователям максимальный урон до сближения, а потом отступить в лес, ведь свой кинжал я потерял в лесу при попытке получить заклинание. Забыл его восполнить, и теперь в ближнем бою, против многократно превосходящего числом противника, был беспомощен. Чтобы максимально подкосить коз бригаду я стал стрелять с минимальной задержкой на прицеливание. надеясь больше на удачу и третий уровень навыка. Когда я выпустил 10 стрел за 20 секунд, система объявила о получении нового навыка «Быстрая стрельба» первого уровня. Я подивился, каким образом этот навык вообще работает, ведь частота выстрелов напрямую зависит от моей собственной расторопности, но выпустив еще пару стрел, понял, что сами стрелы теперь летят намного быстрее». Изменился сопровождающий выстрел звук. Он стал хлестким, как будто тетива стало быстрее прорезать воздух, выталкивая стрелу. Один из выстрелов поразил ближайшего преследователя в лицо, и так как он оказался чуть дальше 20 шагов, то улетел на респ от эльфийской удачи. Во мне разгорелся азарт. Я постарался нанести прицельную атаку по еще одному дальнему преследователю, несмотря на то, что другие уже были ближе. Когда и он улетел на резп, я получил четвертый уровень владения луком и еще одно очко ловкости и удачи. «Ох, как же круто быть снайпером! Я впервые ощутил, что мне нравится стрелять в людей, как в бегающей мишени. Причем я уже почти автоматически целил им в голову, надеясь попасть в глаза». Введение бонуса эльфийская удача» за точную стрельбу по глазам поднимало планку к качеству каждого выстрела. Получив удачу хоть раз, постоянно хотелось повторить успех и вынести противника с одного выстрела. Сделав последний удачный выстрел и сократив отряд преследователей на треть, я на полном ходу отступил в лес. Началась погоня, в которой я чутьем прекрасно ощущал, на каком расстоянии находятся преследователи. Они же сразу потеряли меня из виду, когда я нырнул в высокие кусты. Воспользовавшись отсутствием чутья у своих противников, после кустов я резко сменил направление движения и затаился у дерева в пяти метрах от того места, откуда выбежал». «Ожидаемо преследователи не поняли, что я оказался у них за спиной, когда пересекли зону кустов и направились дальше в лес. Я тут же наказал их за это, выпустив в спину несколько стрел. Цели были достаточно близко, чтобы я не промахивался. А то, что я стрелял из-за дерева, не сразу выдало мою стрелковую позицию. Получив несмертельные, но болезненные ранения, парни из четверки преследователей сами стали отступать». Охотники и жертвы резко поменялись местами. Я выпустил подступающим с десяток стрел, пока они совсем не скрылись за деревьями. Те, кто получил ранее ранение в ноги, не смогли бежать быстро. Я их догнал и изрешетил стрелами первыми. В награду мне досталось пару кинжалов. Вот и покупать новый не придется. Двоим все же удалось уйти, потому что они разбежались в разные стороны». Я не стал их преследовать, не хотел потерять ориентацию в пространстве и потратил время, чтобы собрать все выпущенные мимо стрелы. Я вернулся по своим же следам к кромке леса у озера и увидел, как Инга сидит у за голову парня. Стрелу они уже извлекли, самое время засадить туда новую. Я очень старательно прицелился и в этот раз был уверен, что попаду. Стрела взвизгнула и пробила голову и девушки, и парня на вылет. Дабл хэдшот. Двойное попадание в голову. Система принялась поздравлять меня с успехами в стрельбе. Да уж, отыгрался я сегодня по максимуму. Не получилось у Инги меня опустить. Ни на того напало, ни на того. Хотя нетрудно догадаться, что теперь я задел гордость не только одурманенного любовью гильдмастера. Теперь весь клан будет мстить. Меня разрекламируют как отмороженного ПКшника и будут вылавливать толпой, чтобы отыграться. Веселые времена меня ожидают. Еще один вызов и повод стать сильней. Играть становилось все интересней и интересней». Майор Кучин отчитался о результатах проведенной операции вышестоящему начальству. После осуществления срочных оперативно-розыскных и следственных действий была обнаружена и задержана банда виртуальных насильников из четырех человек. Удалось установить восемь криминальных эпизодов с их участием в варсфера в шестом и шестьдесят городе. Взятые у подозреваемых нейросканы выявили факты не только виртуального, но и реального сексуального насилия. Преступники были мгновенно осуждены по всей строгости закона, лишены свободы имущества и прошли принудительную стерилизацию с полным удалением детородных органов. Закон строг. Не умеешь пользоваться телом, будешь писать остаток жизни через пластиковый катетер с клапаном. Майор получил похвалу и крупную по его представлениям премию. Немалое денежное вознаграждение досталось и его помощнице, капитану отдела по пресечению виртуальной преступности Ольге Дмитриевне Горбуновой. Произошло еще одно награждение. Свидетелю преступления, на основании показаний которого были осуществлены успешные разыскные действия, за своевременно переданную информацию была назначена награда в размере двух минимальных заработных плат 240 кредитов. Я только посмеялся, получив утром сообщение о награде. Ее пообещали выплатить в конце следующего месяца, хотя штраф сняли сразу. Я еще раз убедился, какое несправедливое общество меня окружает. Штраф за незначительную задержку в подаче добровольных, свидетельских показаний был в два с половиной раза выше премии за те же полезные действия. Следующая неделя игры в домике в саду не отличалась особо интересными событиями. Я закончил сводными процедурами, собирал траву, качал заклинателя и интеллект, постоянно кастуя заклинания и устраивая опустошение маны. Получил пару тысяч угроз, что мне натянут глаз на жопу со стороны представителей старого клана. Много раз днем я пересекался в городе с Ингой. по просьбе своего парня она не ходила одна за пределы города, из-за чего наши встречи участились. Всякий раз она отводила взгляд или смотрела на меня как на говно, и мое желание помогать невинным девушкам в будущем поубавилось. Стойкое желание отомстить обидчику породило у Сержа и его ближайших товарищей из числа отхвативших люлей в лесу настоящий бум в прокачке навыков владения кинжалами и стрельбы. Они даже сцепились с представителями стального щита по поводу тренировок на манекенах и полигоне для лучников. Иногда я заглядывал туда, чтобы посмотреть на их успехи, но мне казалось, что стрельба по стоячей мишени на расстоянии ближе 20 метров – пустая трата времени. Максимум, чего они добьются, это первый уровень владения луком и большие проблемы с прицеливанием в будущем. Как ни крути, для тренировки лучше сразу стрелять почему-то подвижному. Мало кто будет стоять и с Я же в основном занимался рутиной, но когда совсем надоедало, отвлекался на охоту из лука. Специально выслеживал жертву издалека и старался поразить с максимально далекого расстояния. Удача сопутствовала мне далеко не всегда, но пять очков ловкости и три удачи я таким образом добыть смог». Я все ждал, когда же можно будет начать активное взаимодействие с кланом. Но если гильдмастеру и другим айдолам как-то удалось собраться вместе на второй день, их фанаты не торопились перемещаться в 62-й город. Как я позже узнал, мой способ почти перестал работать из-за открытия следующего, 63-го поселения. В основном все вновь созданные игроки попадали туда». А когда новость о том, как можно собраться, перекочевала со страницы сайта Черной розы на другие страницы, форумы и порталы, началась настоящая чехарда и массовое переселение раздробленных кланов в 63-й город. Это и помешало фанатам быстро попасть куда надо. Чехарда растянулась на целую неделю, но уже к концу девятого дня клан резко вырос до ста человек, пополнившись сразу тридцатью поклонниками айдолов. Они впрыгнули на место отчалившего из города клана. Потом прибыло еще две сотни. Как оказалось, это стало заслугой службы технической поддержки. Они запросили ники игроков-фанатов и место их последнего расположения. Девочки подсуетились, выложили запрос с просьбой переслать эту информацию в своем закрытом фан-клубе и на странице сайта. И с помощью фильтра разрабам удалось впустить всех этих людей в 62-й город, зарезервировав 200 запрошенных гельтмастером мест и не впуская никого другого в город, пока не освободятся нужные места. Как я и думал, клан «Черная Роза» — это 11 айдолов и более чем 300 безумных фанатов, готовых ползать перед ними на коленях и целовать следы на песке. Жуткие, в основном тучные и неприятные внешне и в разговоре маньяки. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Мне с ними незачем вообще контактировать. Пришло время для разговора с гильдмастером». Я долго изучал совместное фото айдолов, пытаясь понять, кто же из них та самая богиня, о которой говорила Рика. Саму Рику-то я нашел сразу. «Белая Рика» – так полностью звучал ее фанатский псевдоним. Она была седьмой в их внутреннем топе и на изображении заняла десятое место, если смотреть слева направо. Девушки были очень разные, каждая по-своему мила, кроме, пожалуй, самой первой». Она мне показалась староватой, хоть и обладала красивой фигурой. Мне удалось определить, кто же из них главный на этом шабаше, по одному маленькому предмету, который четвертая слева девушка держала зажатым между пальцами левой руки. Предметом была черная роза, такая же, что горела символом гильдии возле названия клана над моим игровым ником. Черная роза в черном круге на белом фоне прекрасно показывала, что девушки прекрасны, но и у них есть шипы. «Не приближайся, если боишься уколоться». И как я только оказался в этом странном клане.